Ворчливо заметил комиссар. Вместо ответа Дронга резко откинул полог кровати, сдирая простыню и одеяло. На матрасе отчетливо проступало небольшое пятно, но его не было на простыне. "Ну вот видите", показал Дронга на пятно. "Его убили, когда он лежал на кровати, Причем лежал в достаточно странной позе, словно собираясь найти что-то под кроватью". Его застрелили, когда двери балкона были закрыты, и мы ничего не слышали, а потом, завернув в другую простыню, оттащили на балкон, где и бросили. Очень интересно, зло подвел итог комиссар. И для чего все это делали? Убийца хотел снова обеспечить себе Альби. И второй выстрел раздался уже в воздух. Убийца стоял на балконе, только не здесь, а наверху. «Опять апартаменты виктора, помурчалский комиссар. У вас галлюцинации. «Идемте снова на балкон, попросил Дронга. Комиссар уже, не решившийся возражать, снова вышел на балкон. Посмотрите, как все было, показывал Дронга. Убийца рассчитал все абсолютно точно. Сначала выстрелом в упор был убит Юрий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 А выстрел был лишь случайностью, который помог от нас уйти. Я уверен, когда мы проверим оружие, то обнаружим, что из него стреляли дважды. Именно дважды, комиссар. Но это мы действительно проверим. Комиссар посмотрел наверх. Интересная у вас версия. Если пистолет падал под углом, то должен был удариться вот сюда или сюда, а потом отлететь туда.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 А что нам делать? Комиссар обещал запереть нас в ноке. А ты говоришь, не нужно. Он про комнату не говорил. Вмешался Дронга: "Просто в целях вашей безопасности поместить вас всех на хранилище, чтобы ничего больше не произошло". "Нам хоть рассвящи, вещи, мы будем гостиники?" "Ну, конечно, разрешат. Комиссар просто хочет, ты-то чего его защищаешь с отвращением", сказала вдруг Кира.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 последней встала Света, которая сидела задумавшись, и Рауфу пришлось даже толкнуть ее локтем, чтобы вывести из состояния оцепенения. Когда все вышли, Дронга оглядел номер и вышел последним. В соседних апартаментах комиссар допрашивал служащих отеля. Когда вошел Дронга, он как раз отпускал одного из вчерашних официантов. "Ну что?" спросил Дронга, усаживаясь рядом с комиссаром. "У них тоже альби?"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 напомнил Дронга, поэтому вполне может быть, что Юрий Кошелев оказался только тяжело ранен, а не убит. Договорились, кивнул комиссар. Я знаю, через кого пустить эти слухи. И он показал на стоявшего в конце коридора менеджера. Дронга вышел от комиссара, решив, что обязан еще раз все лично проверить. Он поднялся на следующий этаж, стоявший у дверей апартаментов полицейский, узнав его отдал честь.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 за крупной суммой в английской валюте. В какой валюте? равнодушно спросила Инна. Я не знала про деньги. Просто Виктор сказал, что Олег должен съездить в город и привезти ему английскую валюту для поездки в Англию. А почему вы спрашиваете? Молчанов передал деньги Виктору. Они должны быть в вашем номере.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 По друге это те, с кем дружишь, с кем вместе растешь или хотя бы домами дружишь. Я ни у одной из них еще дома не была, даже не знаю, где они живут. А Акира где работает? Раньше, кажется, была секретарем у какого-то банкира, которого убрала мафия, а теперь не знаю. А Света? Она врач, но, по-моему, тоже не очень рвется на работу.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 может меньше. Как только ваш бывший товарищ придет в себя и сможет рассказать, кто в него стрелял. Шесть пар внимательных глаз дрогнула одна пара. Вторая. Упала вилка, которую обронил Рауф. Он чертыхнулся и, наклонившись, поднял ее. Значит, он все-таки таки жив, уточнил Олег. «Пока жив. уклончиво ответил Дронга. Но у него очень тяжелое состояние. Врачи считают, что шансы равны, 50-50. Он может и умереть, но главное, чтобы он успел перед смертью сказать, кто именно стрелял в него. А если он умрет, это неважно, чуть усмехнулся прагматичный Молчанов. Я такого не говорил, просто считаю, что самое важное для вас это наконец уяснить, что здесь случилось и благополучно уехать из Турции.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 Он отошел от стола, а Инна, вспыхнув, громко сказала Кире: "Почему ты такая злая? На всех бросаешься, как собака. Не твое дело". А? Огрызнулась Кира: "Тоже мне примирянщица нашлась. Тебе еще повезло, что твой Виктор сдох, а отоб бы он быстро из тебя всю дурь выбил". Инна поднялась, не решаясь больше спорить. зачем ты так?" печально спросила Юля. "У всех нервы на пределе". У нее тоже? Думаешь, я не знаю, где она была в ночь после убийства Виктора? спросила Кира. Я видела, куда она пошла. Он к тому типу, который выдает себя за Шерлока Холмса и ходит между нами с умным видом, скорее на Неро Вульфа, — возразил начитанный Олег. Шерлок Холмс был худой, а этот здоровый и широкоплечий. А, отстань! разозлилась Кира.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 Значит, только один из нас мог совершить это убийство. Ты думаешь, кто-нибудь из девочек мог нанести такой удар ножом? "Света", вдруг добавил Рауф, обращаясь к своей подруге. "Иди к девочкам, мы хотим поговорить". "Вы что, мальчики, испугалась Свет? Совсем с ума сошли?" "О чем вы говорите? Иди иди", кивнул ей Рауф. "У нас серьезный мужской разговор".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 Я ведь оружие с собой не ношу, и тебе еще нужно будет найти пистолет или нож, которым захочешь меня прикончить. Рауф встал и опрокинув стул, вышел из-за стола, оставшись один, Олег аккуратно сложил вилку и нож на тарелке, поправил очки и только после этого последовал к выходу. Глава 16. Вечером шестерка собралась за общим столом на балконе первого этажа своей виллы.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 Действительно следует выпить. Из спальни показались обе молодые женщины. Кира как-то уснулась, появились тёмные круги под глазами. Она подошла к Свете. Ты меня извини, Свет, сказала виновата она. Нервы у меня сейчас ни к чёрту. Да ладно, отмахнулась Света, с кем не бывает. Юля подошла к мини-бару, доставая маленькие бутылочки. Олег покачал головой. Нет, так дело не пойдёт.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 Он поднялся на ноги. Все смотрели на него. Она умерла. Тихо сказал Дронго. "Нет!" закричала Света. "Не может быть!" Олег наклонился над упавшей женщиной, снял очки. Он был явно расстроен. "Как же так? Как же?" бормотал он, беспомощно озираясь. В дверь уже стучал один из полицейских.